Глава третья. Часть первая. Хотя я пыталась скрыть свои чувства, но настроение было из рук вон. И хуже всего то, что страдать приходилось исключительно из-за дурных манер Эмерсона. Месье де Морган вел раскопки в Дахшуре год назад, потому требовался немалый такт и дар убеждения, чтобы уговорить его уступить пирамиды другому археологу. «Моему супругу по части такта и деликатности нет равных. Этих полезных качеств он начисто лишен». Хотя и не присутствовала при их беседе, представить, что произошло, особого труда не составляло. Наверняка Эмерсон, как смерч, ворвался в кабинет месье моргана грохнул кулаком по столу и потребовал лицензию на раскопки в весьма экстравагантной форме. «В этом сезоне я буду работать в Дахшуре!» Месье Дорган пригладил роскошные усы и ответил... «Не, nee, mon cher collègue, c'est impossible!» «Но, мой дорогой коллега, это невозможно!» — французский. «В этом сезоне в Дахшуре работаю я!» Эмерсон, должно быть, издал негодующий вопль и еще раз треснул кулаком по столу. А месье де Морган продолжал поглаживать усы и качать головой до тех пор, пока мой супруг не выскочил за дверь, изрыгая проклятие и круша на своем пути элегантные парижские столики и хлипкие этажерки. Найти в справочниках хоть что-то о мозгуне надежды почти не было, но я все-таки в них заглянула. Мало кто из археологов упоминал об этом селении, и если там имелись пирамиды, то факт этот был покрыт кромешным мраком. Неужели Гривы месье де Морган выдумал пирамиды, дабы подразнить моего нетерпеливого супруга? Вряд ли. Авторитет Эмерсона в научных кругах слишком велик. Утверждая, что я питаю нездоровую страсть к пирамидам, Эмерсон, склонный к черному юмору, несколько преувеличивал. Однако не стыжусь признаться, что я действительно увлечена этими фантастическими сооружениями. Первый же свой приезд в Египет я была очарована темными душными катакомбами, забитыми булыжниками и плодами жизнедеятельности летучих мышей. Но с тех пор, увы, мне ни разу не доводилось исследовать пирамиды. Мы с Эммерсоном изучали гробницы, древние города и пещеры, все что угодно, но только невожделенные пирамиды. И вот теперь все мои надежды снова пошли прахом». Горькое разочарование затопило душу. «Абусир», — неуверенно сказала я. «Эмерсон, как насчет Абусира? Там ведь есть пирамиды, пусть разрушенные, но это все-таки пирамиды. Мы едем в мозгуну». Эмерсон произнес эти слова очень тихо, но я хорошо знала, что значит, когда он вот так выпячивает подбородок. Подбородок Эмерсона одна из самых соблазнительных его черт. Но когда эта соблазнительная черта выдвигается вперед, демонстрируя ослиное упрямство моего благоверного, так и хочется как следует стукнуть по ней. А как насчет развалин пирамиды в завиэт -эль эриан Не унималась я. Десять лет назад месье Маспероне удалось проникнуть туда. Мы могли бы поискать вход, который он пропустил. Эмерсон явно испытывал искушение. Утереть нос другому археологу для него высшее счастье, и все же он непреклонно качнул головой. «Мы едем в Мазгуну. У меня на то свои причины, Амелия». «Знаю я, что это за причины. Наверняка хочешь...» Эмерсон прыжком пересек комнату и заткнул мне рот поцелуем. «Я делаю это для тебя, Пибоди», — пробормотал он после долгой паузы. «Я обещал тебе пирамиды, и ты получишь пирамиды. А пока... Господи, почему ты так вертишься?» Будучи не способна к члену раздельной речи, я безмолвно ткнула пальцем на дверь в соседнюю комнату. Рамсес обучал Джона арабскому. Приглушенное бормотание, время от времени, прерываемое смешками Джона, свидетельствовало, что урок в самом разгаре. Затравленно взглянув на дверь, муж выпустил меня. «Когда же кончится это мучение?» – простонал он, запуская пальцы в черные кудри. Голос Рамсеса на мгновение прервался. Затем бормотание возобновилось. «Завтра Джон встанет на ноги» эмерсон расцвел в хитрой улыбке почему мне сегодня ночью ну о, господи совсем забыла нам ведь назначили свидание эмерсон в полночь после твоего горького известия у меня это совсем вылетело из головы эмерсон бессило сил опустился на кровать неужели на сегодня мало ты же обещала Амелия. что ты задумала на этот раз я рассказал ему о происшествии в лавке абделя в завершении предъявив обрывок папируса «Как видишь, Абдель лгал, утверждаю, что у него нет папирусов. Вообще-то это коптские письмена, но...» Эмерсон брезгливо оттолкнул клочок. «Вот именно, Уолтера не интересует язык коптов». «Знаю, Эмерсон, но...» «Тебе не следовало ходить к этому жирному мошеннику». «Я обещала Уолтеру поискать манускрипты». «Но это не... Где есть один обрывок, там должен быть и целый папирус». «Я ведь говори... А я тебе говорил... Эмерсон, Амелия, Эмерсон...» К этому времени мы вскочили на ноги и вопили так, что стены тряслись. Впрочем, я вопила громче. Хм, еще и ногами топала. В запале со мной такое случается. Ну и ладно, не стану я извиняться. Эмерсон и святого выведет из себя. Я замолчала и виновата глянула на мужа. Он с угрюмым видом принялся кружить по комнате. Из-за двери, как ни в чем не бывало, долетало мирное, чуть шепелявое гудение Рамсеса. Наконец Эмерсон остановился. Надо отдать ему должное. Отходит он так же быстро, как и распаляется. «Дорогой, я пообещал Абделю, что мы придем к нему в лавку сегодня ночью». «Очень опрометчивое обещание. Вот скажи, с какой стати мне тащиться? Черт, куда из-за этого старого мерзавца? А? Между прочим, ночами порядочные люди не шастают по улицам, а...» Его глаза выразительно сверкнули, но я сделала вид, будто ничего не заметила. Абдель вне себя от страха. Думаю, он связан с грабителями». «Разумеется, связан, дрожайшая моя пибоди. Все торговцы древностями якшаются с грабителями». «Ты не понял. Я имею в виду конкретных грабителей, Эмерсон. Помнишь, вы с Уолтером обсуждали невиданный поток древности, хлынувший на рынок? Ты тогда сказал, что в игру вступил какой-то новый игрок, настоящий гений преступлений». Я с изумлением услышала в своем голосе восторженные интонации. «Ничего такого я не говорил, лишь предположил, и Абдель входит в эту банду. Он терзается, что упомянул при мне какого-то хозяина. Наверное, это и есть гений преступлений. Будем называть его так». Эмерсон язвительно захохотал. «Живописно, но неубедительно. Ты опять даешь волю воображению. Что-то не верится, будто злодеи в твоем присутствии стали вдруг делать такие признания. Ты уверена, что правильно поняла? Во-первых, Абдель не знала о моем присутствии, а во-вторых, интересно, чем ты слушаешь, Эмерсон? А во-вторых, они говорили на жаргоне». Ну, хорошо, согласен, абдали вовлекли во что-то более серьезное, чем его обычные темные делишки. Но твое предположение, будто толстяк состоит в какой-то гипотетической банде, это всего лишь предположение, не более. И этот твой гений преступлений. Пибоди, у тебя редкий дар возводить фантастические теории на пустом месте. А зданием без фундамента свойственно падать, дорогая моя. Так что прошу, сдерживай свое буйное воображение и оставь в покое бедного мужа. Пришлось подбавить в голос смирения. «Эмерсон, а что, если я права? Вдруг мы сумеем поймать этих подлых людишек? У нас ведь есть шанс? Неужели это не стоит небольшого неудобства?» хм. О, этот многозначительный звук был максимальной уступкой, на которую я могла рассчитывать, а потому дискуссию пришлось отложить, тем более, что вернулась наша чада и с важным ведом оповестила родителей, что первый урок арабского прошел успешно. У меня не было ни малейшего желания посвящать Рамсеса в наши планы. Он бы тут же объявил, что пойдет с нами, да еще прихватит Бастет, а его мягкотелый отец согласился бы с блаженной улыбкой. Увы, предусмотреть все не в силах даже такая смекалистая особа, как Амелия Пибоди. Следовало припрятать обрывок папируса, прежде чем его увидел Рамсес. Он накинулся на древний клочок с видом оголодавшего зверя. Я со вздохом разрешила ему взять папирус, попросив быть поаккуратнее. Рамсес послал мне взгляд, полный праведного негодования. «Прости, мой мальчик, я знаю, что с древностями ты всегда обращаешься аккуратно, но, откровенно говоря, не понимаю, зачем он тебе. Не научил же дядя Уолтер тебя еще и коптскому». «Дядя Уолтер не знает коптского», — надменно ответствовал Рамсес. «Я просто хочу проверить на практике, насколько далеко я продвинулся в изучении этого языка. Как тебе, наверное, известно, мамочка, коптский язык — это модифицированный древнеегипетский, хотя копты использовали греческие буквы». Я закатила глаза. «Ладно бы только муж читал мне лекции по египтологии. Так нет, родное дитя тоже вздумало поучать, да еще в столь самодовольной форме». Рамсес сел за стол. Рядом примостилась Бастет. Ребенок и кошка склонили голову над папирусом, причем у животного вид был не менее заинтересованный, чем у нашего сына. Внезапно дверь, ведущая в соседнюю комнату, затряслась под градом ударов. Кулачище у Джона огромный, а свои силы он не осознает. Вот и приходится каждый раз опасаться, как бы дверь не слетела с петель. Однако сейчас этот грохот доставил мне невероятное наслаждение. Он звучал заманчивее самой сладкой музыки. Я пригласила Джона войти. Молодой человек застенчиво переступил порог, и Эмерсон согнулся в пароксизме хохота. На Джоне была униформа лакея, которую он, видимо, привез из Англии. Бриджи до колен, медные пуговицы и все такое. Должна признаться, в этом наряде он и впрямь выглядел довольно нелепо. Залившись румянцем, Джон недоуменно посмотрел на Эмерсона. «К вашим услугам, сэр мадам», — объявил он, — «приношу свои извинения, что не мог выполнять свои обязанности на протяжении прошедших дней и почтительно благодарю мадам за то внимание, которое она мне оказывала». «Хорошо, хорошо», — выдавил Эмерсон. «Ты уверен, что выздоровел мой мальчик?» «Полностью выздоровел», — заверила я супруга. «А теперь, Джон, постарайтесь никогда не снимать фланелевый пояс и следите за тем, что вы пьете и едите». Тут я невольно покосилась на Рамсеса, проглотивший утром подозрительное лакомство. Впрочем, за нашего сына можно не опасаться. Через его пищеварительный тракт прошли газетные листы, волчьи ягоды, ластики, чернила, костяные пуговицы и такое количество сладостей, которое могло бы свалить буйвола, а у мальчика даже расстройства желудка ни разу не было. Джон спросил, какие будут распоряжения. «Пока никаких. Почему бы вам немного не прогуляться, Джон? Вы не видели города, да и гостиницы тоже». Рамсес тут же подскочил. «Я с Джоном». «Ну, не знаю. А как же папирус, сын мой?» – спросил Эмерсон. Рамсес взял шляпу и направился к двери. «Похоже, манускрипт принадлежит человеку по имени Дедимус Томас», – невозмутимо объявил он. «Это все, что я пока смог выяснить, но попытаюсь еще разок, когда достану коптский словарь. Пошли, Джон». «Только не смей выходить из гостиницы», — поспешно сказала я. «Дальше террасы ни ногой. Ничего не ешь, не пей, не разговаривай с погонщиками ослов. И никому не говори тех слов, которые узнал от погонщиков ослов. Не заходи на кухню, в ванной или в спальне других людей. Не отходи от Джона, не отпускай Бастет. Не позволяй ей гоняться за мышами, собаками, другими кошками и дамскими юбками. Не...» Я замолчала, чтобы набрать воздуха. Рамсес сделал вид, что с норвоучениями покончено. Послал мне ангельскую улыбку и выскользнул за дверь. Только недолго, Джон, умоляюще выдохнула я. Не выпускайте его из виду. Юноша расправил плечи. Можете положиться на меня, мадам. Я готов к выполнению задания и. Быстрей же! Я вытолкала его за дверь и повернулась к Эмерсону. Я предусмотрела все случайности. Наверняка нет, ответствовал заботливый родитель. Часть 2. Я забыла запретить Рамсесу залезать на верхушке пальм. Обиженным тоном он объяснил, что хотел всего лишь получше разглядеть финики, о которых столько слышал, а есть, мол, и не собирался. В доказательство он протянул мне горсть липких фиников, с большим трудом выковырив их из кармана. Велев Джону отмыть Рамсеса, сама я принялась приводить в порядок вечерний костюм Эмерсона. он с отвращением взирал на фраг. «Сколько раз повторять, Амелия, я не собираюсь разгуливать в этих нелепых одеяниях. Какое мучение ты припосла для меня на этот раз? Сегодня у нас званый ужин, на который я пригласила кое-кого. Если тебе не трудно, помоги мне с платьем». Наивного Эмерсона очень легко отвлечь. Он проворно помог мне втиснуться в платье и принялся сопеть над пуговицами. «И кого же? Не Питри же, он никогда не бывает на этих светских балаганах. На редкости разумный человек. На Виля, Картера нет». Руки, сновавшие вдоль моего позвоночника, замерли. Над моим плечом возникло разъяренное лицо Эмерсона. Только не говори мне, что это деморган. Пибоди, если ты занялась интригами за моей спиной. Я когда-нибудь занималась интригами. На самом деле, месье деморган с вежливым извинением отклонил мое приглашение, так как уже пообещал быть в другом месте. Нет, продолжала я, когда Эмерсон вновь принялся за пуговицы. Платье было оснащено двумя десятками микроскопических горошин. «Речь идет вовсе не о мсье моргане Утром я узнала, что в Каирский порт прибыли и и Хатор. А, Сейс и Уилберфорс. Не могу понять, что ты находишь в этой парочке. Священник, любитель полить политик, «Они прекрасные ученые. Преподобный Сейс только что получил в Оксфорде кафедру ассирологии». «Дилетанты», — фыркнул Эмерсон, — «таскаются туда-сюда по Нилу на своих корыцах, вместо того, чтобы работать, как все честные люди». Из моей груди невольно вырвался тоскливый вздох, и Эмерсон, самый отзывчивый из мужей, вновь прервал свой тяжкий труд и вопросительно заглянул мне в глаза. «Скучаешь по собственному кораблю, Пибоди? Ну, ради тебя... Нет-нет, дорогой. Честно говоря, путешествие по Нилу было бы высшим блаженством, но я не променяю на него удовольствие работать вместе с тобой». Это признание привело еще к одному перерыву. Если так пойдет и дальше, то платье мне удастся застегнуть лишь к завтрашнему утру. Я занялась пуговицами, сама стараясь не обращать внимания на коварные маневры Эмерсона всеми силами пытавшегося помешать мне. «А знаешь, дражайшая моя пибоди, мне нравится этот наряд. Темно-красный цвет тебе к лицу. Похожее платье было на тебе в тот вечер, когда ты вынудила меня дать обещание жениться на тебе». «Все шутишь, Эмерсон. Я придирчиво осмотрела себя в зеркало. «Не слишком ли вызывающий оттенок для замужней женщины и заботливой мамаши? Нет? Что ж, как всегда, полагаюсь на твое суждение, дорогой мой супруг». В моей памяти тоже были живы самые нежные воспоминания о том заветном платье. Именно в тот романтический вечер Эмерсон предложил мне руку и сердце. Разумеется, я не вынуждала его жениться на мне, но разве что слегка подтолкнула. С тех пор я всегда слежу за тем, чтобы в моем гардеробе непременно присутствовало платье глубокого винного оттенка. Правда, нынешние наряды, по счастью, лишились отвратительного элемента прошлых лет – турнюра. И теперь я мечтала о том, что вслед за турнюрами в небытие кануты омерзительные корсеты. Конечно же, мои корсеты никогда не отличались той теснотой, которую требует мода, поскольку я глубоко убеждена, что человеку надо бы надышать. Да и вообще, я частенько обходилась без этого гнусного орудия пыток, но к вечернему платью требовался корсет для завершенности, так сказать, форм». Удостоверившись, что наряд мой в порядке, я застегнула на шее любимое украшение – кулон в виде скоробея. Скоробей был самый настоящий времен Тутмоса Третьего и подарил мне его любимый супруг. Покончив со своим туалетом, я принялась за Эмерсона. Очень кстати вернулись Джонс с Рамсесом, одна бы я не справилась. Мало того, что запихнуть моего мужа в вечерний костюм – дело нелегкое, так Эмерсон еще имеет пагубную привычку с таким остервенением набрасываться на застежки, пуговицы и запонки, что они разлетаются во все стороны. Вот и сейчас, если б не Рамсес, мы бы биетый час ползали по полу, заглядывая под шкафы в поисках запонки. Наш сын и его любимица Бастет справились с этим в мгновение ока. Усилия наши окупились старицей, ибо Эмерсон в вечернем туалете выглядел неотразимо. Синие глаза гневно полыхали на загорелом лице, и эта ярость добавляла внешности моего мужа особый шарм. Эмерсон всегда гладко выбрит, но дело вовсе не в аккуратности или патологической опрятности, а скорее в возвращенном вкусе моего ненаглядного. Если бы вдруг бороды вышли из моды, Эмерсон тотчас бы отрастил на лице косматую поросль. «Какой ты красивый, папочка!» — с восхищением протянул Рамсес. «Но мне такой костюм не нужен, на нем хорошо видно грязь». Что правда, то правда. Пришлось отправить Рамсеса в очередной раз мыться. Судя по всему, пыль под кроватью копилась не один год. Мы распорядились, чтобы ужин для Джона с Рамсесом принесли в номер, а сами спустились встречать гостей. Нельзя сказать, что прием прошел гладко, но такого никогда не бывает, если Эмерсон в мрачном настроении, а он почти всегда в мрачном настроении перед званым ужином. Мистера Уилберфорса Эмерсон уважал, пусть и с огромной неохотой, но преподобный Сейс будил в нем животные инстинкты. Трудно найти более непохожих людей. Эмерсон высокий, широкоплечий и энергичный, а Сейс маленький чудушный человек с глазами за стеклами очков в проволочной оправе. Даже на раскопках его преподобие расхаживает в сутане и долгополом сюртуке, напоминая гигантского жука. Уилберфорс, которого арабы прозвали «отец бороды», обладал таким флегматичным характером, что Эмерсон давно оставил затею вывести его из себя. Американец лишь улыбался в ответ на нападки и поглаживал кладистую седую бороду. Джентльмены приветствовали нас с обычной учтивостью и выразили сожаление, что не имеют возможности познакомиться с юным Рамсесом. «Вы, как всегда, в курсе всех новостей», — улыбнулась я. «Мы прибыли лишь вчера, а вы уже знаете, что с нами приехал наш сын». «Круг ученых и египтологов невелик», — отозвался Уилберфорс. «Вполне естественно, что каждый из нас интересуется деятельностью другого». «С какой стати?» — фыркнул Эмерсон с видом человека во что бы то ни стало, решившего испортить вечер. «Нет, ничего скучнее, чем сплетни. Какое мне дело до того, чем занимаются другие, будь они ученые или нет? А о профессиональной деятельности большинства археологов даже и говорить не стоит. Профаны!» Я попыталась сменить тему разговора вежливым вопросом о здоровье миссис Уилберфорс. Мое приглашение распространялось, разумеется, и на эту даму, но обстоятельства не позволили ей прийти. Обстоятельства всегда не позволяли ей прийти. Складывалось впечатление, что миссис Уилберфорс довольно болезненная личность. Однако мой тактичный маневр пропал в Туни. Преподобный Сейс, в адрес которого Эмерсон неоднократно отпускал язвительные замечания, был не настолько христианином, чтобы упустить возможность отомстить. «Кстати, о профессиональной деятельности!» — сладким голосом заговорил он. «Насколько я понял, наш друг Демарган собирается копать в Дахшуре, а вы где будете трудиться, дорогой профессор?» Судя по выражению лица Эмерсона, он готов был обрушить в адрес бедного месье Маргана град проклятий. Я поспешно пнула супруга. Гримаса ярости на его физиономии сменилась с гримасой страдания. Эмерсон судорожно ойкнул, а я быстро заговорила. В мозгуне. В этом сезоне мы собираемся заняться пирамидами в мозгуне. Пирамидами? Уилберфорс был слишком учтив, чтобы возражать да, но на лице его читалось сомнение. Признаюсь, мне казалось, что я знаю все известные пирамиды. Ничего не оставалось, как упрямо сказать. А это неизвестные пирамиды. После этого разговор перешел на общие темы. И только когда мы перебрались в гостиную, чтобы выпить бренди и выкурить сигары, последнее, увы, касалось лишь джентльменов, я достала обрывок папируса и протянула его преподобию. Вот что я купила сегодня у одного торговца древностями. Глубоко посаженные глазки преподобного вспыхнули любопытством. Поправив очки, он внимательно рассмотрел письмена, после чего неуверенно протянул. «Я не специалист в коптском языке, дорогая миссис Эмерсон. Полагаю, это...» Он замолчал, изучая текст, а Уилберфорс с улыбкой заметил. "Удивляюсь вам, миссис Амелия. Я-то думал, читая Эмерсонов, принципиально не покупает ничего у этих стервятников. Эмерсон тут же надменно выпятил подбородок. Я-то не покупаю. К сожалению, у моей жены более гибкие моральные принципы. Мы ищем папируса для Уолтера», — объяснила я. «Ах, да, профессора Эмерсона-младшего, но, боюсь, на этом поле вас ждет жестокая конкуренция, дорогая миссис Амелия. Сейчас столько молодых людей увлеклось древнеегипетским, что тексты идут на расхват». «И вы тоже за ними охотитесь?» — спросила я, внимательно глядя на мистера Уилберфорса. «Конечно, но...» Глаза американца лукаво блеснули. «Я веду честную игру. Если вы найдете что-нибудь стоящее, меня можете не опасаться. Я не стану чинить козни и пытаться увести у вас из-под носа лакомый кусочек». «Чего нельзя сказать о некоторых наших коллегах?» – проворчал Эмерсон. Ответы мистера Уилберфорса я не расслышала. Мое внимание привлекла пара, вошедшая в гостиную. Молодой человек повернул голову и что-то сказал своей спутнице. У него был идеальный греческий профиль, характерный для изысканных статуй Аполлона. Зачесанные назад волосы оставляли открытым высокий классический лоб и сияли как электрум – так называется смесь золота и серебра, которую египтяне использовали в наиболее ценных украшениях. Чрезвычайная бледность, наверное, только что приехал на восток, усиливала сходство со статуей, лицо казалось вырезанным из мрамора. Внезапно с молодым человеком произошла разительная перемена. Он посмотрел на свою спутницу и улыбнулся. Лицо его словно засветилось, мраморная статуя ожила, по-другому и не скажешь. Сопровождавшая его леди, «Хм, а леди ли это?» Атласный наряд, кричащего ярко-лилового цвета, своим экстравагантным ведом наводил на мысль не столько о мире моды, сколько о полусвете. Платье было щедро оторочено соболями, усыпано бисером и снабжено оборками и кружевами, бантами и перьями, умудряясь при этом оставлять обнаженный пышную белую грудь. Сверкающие драгоценности просто усеивали дородные прелести особы, а лицо ее было надежно скрыто под толстым слоем косметики. Если молодой человек походил на прекрасную мраморную статую, то его спутница — на толстое разрисованное чучело? Эмерсон толкнул меня в бок. «На что это ты уставилась, Амелия?» «Мистер Уилберфорс спрашивает, что...» «Ох, простите, честно говоря, загляделась на этого красивого юношу». «Как и все остальные дамы в гостиной», — усмехнулся мистер Уилберфорс. «Примечательное лицо, не правда ли? Когда я с ним познакомился, он мне напомнил всадника на фризе Парфенона». Похоже, пара направлялась именно к нам. Вульгарная особа жеманно цеплялась за локоть своего прекрасного спутника. Я испытала настоящее потрясение, увидев, что греческий герой облачен в пасторское одеяние. «Священник!» Эмерсон презрительно скривил губы. именно поэтому он так очаровывает женщин. Недоразвитые дамочки, падки на худосочных служителей церкви. Ваш коллега Сейс!» Его преподобие поднял взгляд. лопово прорезали морщины. «Нет». «Он американец», — объяснил Уилберфорс. «Член одной из тех странных сект, что как грибы появляются в моей огромной стране. По-моему, они называют себя братьями святого Иерусалима». «А... Э, дама?» «Понятия не имею, почему тебя интересуют подобные личности», — проворчал Эмерсон. «Если есть на свете что-то более скучное, чем благочестивый лицемер, так это легкомысленная модница. По счастью, я с такими особами не имею ничего общего». Вообще-то вопрос мой был обращен к мистеру Уилберфорсу, и тот оправдал мои надежды. Это баронесса фон Хохенштайн фон Бауэр фон Грюневальд. Древний баварский род, почти такой же богатый, как английский королевский дом. «Ха!» — воскликнул Эмерсон. «Так значит, молодец, банальный охотник за преданным. Так я и знал, худосочный лицемер». «Да помолчи же, Эмерсон!» — не выдержала я. «Они обручены? Похоже, баронесса находится с молодым человеком в очень дружеских отношениях». Уилберфорс улыбнулся в бороду. «Не думаю. Баронесса вдова, но разница в возрасте. Да и называть этого человека охотником за преданным было бы несправедливо. Все, кто знаком с этим юношей, отзываются о нем с большим уважением». «Знать его не хочу и говорить о нем не хочу», — отрезал Эмерсон. «Ну, Сейс, что вы думаете об этом папирусе?» «Трудный текст», — медленно сказал Сейс. «Собственные имена я могу прочесть, но только потому, что они греческие». «Дедимус Томас», — сказала я. Поздравляю вас с такой проницательностью, миссис Эмерсон. Вы, несомненно, обратили внимание вот на эту лигатуру, которая служит сокращенным обозначением имени Иисуса. Я скромно улыбнулась. Эмерсон фыркнул. Библейский текст. Ничего другого копты и не писали, будь они прокляты. Одни лишь скучные копии писания, да нудные небылицы о святых. Кто этот? Дедимус Томус. Апостол, насколько я понимаю, ответил священник. «Фома неверующий», — просиял Эмерсон. — «единственный апостол, в котором нашлась крупица здравого смысла. Старина Фома мне всегда нравился». Сейс нахмурился. «Блажены неведевшие и уверовавшие», — процитировал он. «Ну, что еще мог сказать этот человек?» — вопросил Эмерсон обрадованно. «О, этот ваш Иисус умел жонглировать словами, если, конечно, он вообще существовал, что весьма сомнительно». Редкая бороденка Сейса задрожала от возмущения. «Если такова ваша точка зрения, профессор, то этот обрывок представляет для вас мало интереса». «Вовсе нет!» — Эмерсон выдернул папирус из рук преподобного. сохранил его на память о любимом апостоле. Честно говоря, Сейс, вы ничем не лучше других бандитов-археологов, стремящихся украсть мои открытия». Мистер Уилберфорс громко объявил, что пора уходить. Эмерсон продолжал говорить, явно вознамерившись довести преподобного Сейса до бешенства начал с сомнения в существовании Христа, а закончил презрением к христианским миссионерам, такое, кого угодно выведет из себя. Эти ваши христиане были редкостными наглецами, весело воскликнул мой ненаглядный. С какой стати они пытались привить мусульманам свои усколобы и предрассудки? В своем первозданном виде ислам ничуть не хуже любой другой религии. Конечно, любая религия это жуткий вздор, но Уилберфорсу, наконец, удалось увести своего глубоко оскорбленного друга, но лишь после того, как его преподобие нанес последний удар. «Желаю удачи с пирамидами, дорогой профессор. Не сомневаюсь, ваши соседи в мозгу не вам очень понравятся». «Что он хотел этим сказать?» – спросил Эмерсон, когда наши гости удалились. «Полагаю, мы скоро узнаем». «Если бы я могла предвидеть, сколь пророческими окажутся мои слова». О, похоронный колокол прозвучал бы тогда веселее, но в тот вечер я была преступно беззаботно радуясь удачному вечеру. Обошлось без громкого скандала, но да и Эмерсон не слишком бесновался. Заглянув к Рамсесу и убедившись, что нашего беспокойного сына объял сон праведника, мой дорогой супруг с горящими глазами предложил последовать примеру чада и отправиться в постель. «Как? а встреча с Абделем?» — возмутилась я. «Э, «Я надеялся, что ты передумала». Пиботи, да это твой Абдали думать забыл о нас. Посулив объясниться при встрече, он лишь хотел выпроводить тебя, вот и все. Поверь, он нас не ждет». Чипу Хаймерсон, когда Муэдзин пропоют в полночь с минарета?» «Не пропоет. Ты не хуже меня, знаешь, Амелия, что в полночь на молитву не созывают. На рассвете, в полдень, среди дня, на закате и с наступлением темноты. Вот когда следует молиться правоверному мусульманину». Он был совершенно прав». Непонятно, почему этот факт вылетел у меня из головы. Справившись с досадой, я возразила. Но ведь иногда Муэдзин поет и среди ночи. Вот именно, иногда. Порой самых благочестивых охватывает религиозное рвение, но это невозможно предвидеть заранее. Будь уверена, Амелия, старого проходимца не окажется в лавке. Мы не можем утверждать наверняка. Эмерсон в сердцах топнул ногой. Проклятье, Амелия! Отродясь, не встречал такой упрямой женщины. Давай найдем компромисс, если в твоем словаре есть такое слово. Я скрестила руки на груди, давая понять, что не дам обвести себя вокруг пальца. И что за компромисс? Давай еще часок посидим на террасе, и если услышим песню Мюдина, то отправимся в квартал торговцев. Но если до половины первого ничего не услышим, то пойдем спать. Поскольку я и сама собиралась предложить то же самое, то нашла слова Эмерсона не лишенными смысла. В конце концов мы не могли отправиться в лавку, не услышав условленного сигнала. Вполне разумный компромисс. Подчиняюсь твоему суждению, как и полагается послушной жене. Часть третья. Если нужно убить час, то наверняка найдутся места и похуже, чем терраса гостиницы «Шепард». Мы сидели за столиком, потягивали кофе и наблюдали за прохожими. В ласковом египетском климате люди ложатся поздно, и жизнь на улицах кипит до глубокой ночи. Бесчисленные звезды сияли так низко, что, казалось, цеплялись за ветви деревьев. Серебристый звездный свет окутывал город призрачным покрывалом. Цветочники на улице предлагали свои товары, ожерелья из жасмины, охапки розовых бутонов, обвязанных яркими лентами. В теплом ночном воздухе стоял густой пьянящий цветочный аромат. Эмерсон подарил мне букетик. Его теплые пальцы нежно сжимали мою ладонь. В глазах светились чувства, не требовавшие слов – Ласковый ветерок гладил мне щеку, и я почти забыла, зачем здесь нахожусь. Но чу, что это? Высокий чистый голос пронесся над залитыми лунным светом куполами, то нарастая, то ослабевая в своем музыкальном призыве. Крик Муэдзина. «Аллах Акбар! Аллах Акбар! Лайлах и лалах! Бог велик, Бог велик, нет Бога, кроме Бога!» Я мигом вскочила на ноги. «Я знала! Быстрей же, Эммерсон! Вот черт! Ну хорошо, Амелия, но когда я доберусь до этого прохвоста, он пожалеет, что потревожил нас в такой неурочный час». Перед тем, как выйти на террасу, мы переоделись. Эмерсон, потому что терпеть не может вечерний костюм, а я, потому что надеялась на приключения. Пустились в путь еще до того, как смолкло пение ревностного приверженца Веры. Отправились пешком, так как не пристало на тайное свидание заявляться в экипаже, да и все равно ни одна повозка не сможет протиснуться в узкие переулки квартала торговцев древностями. Эмерсон несся вперед широченными шагами, ему не терпелось поскорее покончить с делом. Мне же не терпелось узнать, что за страшная тайна не дает покоя моему старому другу, ибо, несмотря ни на что, я относилась к Абдулю с теплотой. Может, он и мошенник, но очаровательный мошенник. Как только мы свернули в узкие проходы, стены закрыли лунный свет, и чем дальше мы углублялись в лабиринтулочек, тем темнее становилось. Балконы с решетчатыми деревянными ставнями нависали над улицей, почти соприкасаясь друг с другом. Кое-где путь озарял золотой отблеск освещенного окна, но большинство домов были темными, лишь иногда ставнями мелькали полоски света. В темноте метались зловещие тени. То из-за груды мусора выскочит крыса, то нырнет в еще более узкий проулок тощий пес. Нестерпимое зловоние от гниющих фруктов и человеческих испражнений, словно густая жидкость, заполняла улочки туннели. Эмерсон летел вперед, то и дело наступая в лужу с какой-то неописуемой дрянью или поскальзываясь на дынной корке или гнилом апельсине. Я не отставала ни на шаг. Впервые мне довелось оказаться в старом городе среди ночи. Меня не так-то просто напугать. Не раз я без страха смотрела в лицо опасности, не раз противостояла врагам, но эта зловонная тишина начинала действовать мне на нервы. Какое счастье, что со мной Эмерсон. На современной улице, где даже в такую пору шляются праздные туристы, много света и смеха, музыки и громких голосов. Обитатели квартала Хан-эль-Халил спали или занимались делами, для которых требуется не столько свет, сколько плотно закрытые двери. В одном месте, где из-за пробивалась бледная полоска света, я уловила одуряющий сладкий запах. До моего слуха долетел возглас, приглушенный толстыми глиняными стенами. Возглас то ли восторга, то ли боли. В этом доме располагалась гурза – опиумный притон, где любители искусственных сновидений проводили лучшие свои часы. А когда впереди в какой-то проем нырнула темная фигура и исчезла, растворившись в непроглядной тьме, я едва сдержала крик. Эмерсон усмехнулся. На другие заснул. Он должен был раньше услышать наше приближение». Он говорил тихо, но как благословенно успокаивающий звучал спокойный голос моего ненаглядного. «Но дурге», — повторила я озадаченно, — «сторож, он принял нас за полицейских шпиков. Теперь гурза закроется, пока не минует опасность». «Жалеешь, что пошла, Пибоди?» Олочка была такой узкой, что мы не могли идти рядом, и такой темной, что я едва различала в черной мгле смутное очертание фигуры Эмерсона. Я не столько увидела, сколько почувствовала, как он протянул ко мне руку. Вцепившись в нее, я правдиво ответила. «Вовсе нет, дорогой, очень интересные и необычные приключения, но, признаюсь, без тебя я бы, наверное, слегка испугалась, совсем чуть-чуть». «Мы почти пришли. Если наше путешествие — напрасная трата времени, дрожайшая пибоди, я буду поедом тебя есть до конца жизни». Лавка Абдаля казалась, как и все остальные, темной и пустой. «Что я говорил?» – торжествующе прошипел Эмерсон. «Мы должны зайти с черного хода», – отозвалась я, тоже невольно переходя на шепот. «С черного хода, Пибоди, ты в своем уме? По-твоему, это образцовая английская деревушка с ровными улицами и выходами на две стороны?» «Не тяни время, Эмерсон. Я уверена, ты знаешь, где находится черный ход. Он должен быть. Кое-кто из клиентов Абделя вряд ли осмелится входить в лавку через парадные двери, минуя привратника». Эмерсон хмыкнул. Держа меня за руку, он некоторое время шел вдоль улицы, затем свернул в какую-то мрачную каменную кишку. Проход все сужался и сужался. Я уж стала думать, что он закончится тупиком. Мои плечи касались стен. Эмерсон и вовсе был вынужден протискиваться боком. Это был не переулок, а черта, нарисованная самыми черными в мире чернилами. Наконец Эмерсон остановился и тихо прошептал. Здесь, где? Я ничего не вижу. Он поднес мою руку к невидимой поверхности. «Дерево. Здесь нет молоточка», — разочарованно сказала я, тщетно шаря по двери. «И звонка тоже нет», — саркастически отозвался Эмерсон и негромко постучал. Ответа не последовало. Эмерсон, который никогда не отличался терпением, остервенело шарахнул по двери кулаком. Та подалась. На какой-нибудь дюйм, не больше, и совершенно бесшумно. В образовавшуюся щелочку проник слабый свет, настолько тусклый, что он не мог справиться с уличным мраком. «Странно» пробормотал Эмерсон. Я разделяла его чувства. Все это было очень странно и зловеще. Изнутри не доносилось ни шороха, ни звука. Как будто все живое вокруг охватило ужас, заставив затаить дыхание. Из личного опыта я знала, что это дурной знак. За дверью мог кто-то притаиться. Дверь не заперта. Трудно представить, что торговец не запер лавку на ночь, да еще в таком сомнительном квартале. «Отойди назад, Пибоди», — тихо велел Эмерсон. Свой приказ он подкрепил бесцеремонным толчком. Только я собралась сообщить, что думаю, о его манерах, как Эмерсон с силой пнул дверь. Если он намеревался зажать предполагаемого злодея между дверью и внутренней стеной, то ему это не удалось. Дверь была настолько тяжелой, что отреагировала на удар очень вяло. Проще говоря, приоткрылась еще чуть-чуть. Эмерсон же со стоном схватился за ногу. «Дьявол!» Я всегда говорила, что разум превыше силы. Слегка потеснив супруга, я вытянула шею и сунула нос в щель. Комнату освещала единственная лампа. В грубом глиняном сосуде, что использовались еще в древние времена, мерцало коптящее пламя. Благодаря этому неверному мерцанию создавалось жутковатое впечатление, будто во тьме кто-то тайком движется. Повсюду царил невероятный беспорядок. Может, Абдали не отличался аккуратностью, но подобный хаос не мог быть вызван одной лишь ленью. Деревянные столика прокинут, полусень черепками и осколками. В перемешку с черепками валялись скоробеи и прочие древние безделушки, обрывки папируса и холсты, каменные сосуды, резные изображения и даже мумия в обмотках, наполовину скрытая деревянным ящиком. Эмерсон, еще раз призвав на подмогу князя тьмы, храбро двинулся вперед. «Я схватила его за руку. Будь осторожен. По-моему, здесь дрались». Он попытался стряхнуть мою руку, но я не унималась. «Наверное, Абдаль, но другой. Эмерсон, а что, если он притаился и выжидает удобного момента, чтобы наброситься на нас?» «Если так, то этот тип полный идиот. Пусть даже к нашему приходу он находился в доме, но у него было полно времени, чтобы удрать, пока мы тут с тобой устраиваем дискуссию. Кроме того, где здесь можно спрятаться, по-твоему, есть только одно место?» Он заглянул за дверь. «Но там никого. Пролезай же и закрой дверь. Что-то мне все это не нравится». Я смиренно последовала его указаниям, захлопнула тяжелую дверь и почувствовала себя гораздо лучше. И все же сосущий страх не оставлял. Я никак не могла отделаться от ощущения, будто в темной лавке таится нечто ужасное. «Может, Абделя здесь вообще не было?» — неуверенно спросила я. Два вора столкнулись случайно и... Нет смысла гадать. Ну и ковардак. поди разбери, пропало что-нибудь или нет. Господи, Амелия, ты только взгляни вон на ту полку! Это же фрагмент цветной фрески. Я видел такую лишь раз в жизни, два года назад, в одной из гробниц Эльберши. Чертов проходимец, у него не больше моральных устоев, чем у тех шакалов, что грабит своих собственных предков. Эмерсон, сейчас не время, а это. Он выхватил предмет наполовину, скрытый черепками. Дощечка с портретом, оторванная от мумии. Оставив супруга копаться в рухляде и бормотать себе под нос, самая на цыпочках подкралась к занавешенному проему, который вел в переднюю часть лавки. Я знала, что найду там, и была готова, как мне казалось, к худшему. И все же от картины, представшей перед глазами, у меня разом отказали руки, ноги и голосовые связки. Поначалу я увидела в сумраке лишь темную бесформенную массу, заполнявшую всю крошечную комнатку. Темная груда шевелилась, мерно раскачиваясь из стороны в сторону, словно чудище из морских глубин, лениво отзывающееся на неспешные подводные течения. Мерцание золота, вспышка алова Мои глаза, привыкая к мраку, начали различать отдельные детали. Рука, сверкание колец, лицо. Лицо, которое не то что знакомым, человеческим нельзя было назвать. Почерневшие раздувшиеся, темный язык высунут в жуткую усмешки, выкатившиеся глаза залиты кровью. С моих губ сорвался вопль. Эмерсон тотчас оказался рядом, схватил меня за плечи. «Ибади, пойдем отсюда, не смотри». Но я уже все видела и я знала, что отныне этот ужас станет преследовать меня в ночных кошмарах. Абдаль, висящий на балке собственного дома. Абдаль, раскачивающийся в темноте, словно неведомое ночное чудовище».